Глава 18 Видал Старый гном Старший 12-й отдельной рабочей команды 6-го барака 4-й производственной площадки особого управления Даль Лага Гюнтер Краузе добродушно ткнул стоявшего рядом с ним коптерщика того же 6-го барака Клауса Шнауцена кулаком в бок. Таких птичек в нашем Фатерлянде, увы, нет, а вот у них есть после чего обернулся и окинув несколько высокомерным взглядом стоявших рядом с ним бывших военнопленных, а ныне работников особого управления Даль-Лага, угрюмо наблюдающих, как на построенную ими бетонную ВПП приземляется огромная машина с ранее невиданными двигателями, у которых напрочь отсутствовали винты, поинтересовался уже у них. «Ну как, спорщики, понятно, почему мы им проиграли». — Я-то это понял еще, когда нас привезли в первый лагерь, — вздохнул Шнауцен. — Ну, когда увидел карту. Это вот до этих до сих пор хрен чего дошло. Карта в том лагере действительно была знатная. На всю Евразию. В масштабе. Ну, то есть на ней вполне свободно можно было сравнить размеры Германии и СССР. Обычно-то во всех странах продают карты, где твоя страна расположена в самом центре и занимает большую часть видимой площади листа. Все же остальные страны, ну, которые обозначены, ютятся где-то по окраинам, такие мелкие, убогие. А вот на той карте был изображен весь континент, в цвете и, как это уже упоминалось, в масштабе. Бывший Гауптфельдфебель, увидев ее в первый раз, даже завис, недоуменно уставившись на стену, на которой она была нарисована и после почти 15 минут тщательного рассматривания и чуть ли не обнюхивания озадаченно повернулся и спросил у стоявшего рядом Крауза. — Оно действительно на самом деле вот такое? — Что? — Ну, это размеры. — Да, кивнул тот. — С этим тут все точно. Шайзе — Шайзе! — горестно взревел Шнауцен. Но почему этому идиоту Гитлеру никто из умных людей не показал эту карту до того, как он придумал напасть на русских? Ладно, хватит стоять. Быстро схватили лопаты и вперед. А то вон конвоиры хмурится. Все стоящие вокруг, работники особого управления, тут же подхватили инструмент и принялись снова остервенело вгрызаться в землю. Новый капонир сам себя не построит. «Как думаешь, зачем они пригнали сюда этого монстра?» — поинтересовался у Краузе бывший гауптфельдфебель, когда тот, раздав подчиненным животворящие пинки, как это называли их русские начальники, подошел к полевой кухне, которой заправлял Шнауцен хлебнуть стаканчик крепкого чая. «А тут и думать нечего. Узкоглазых ждет серьезный пинок, и куда побольше того, который в свое время они отвесили нам в руре». «Но зачем им это? Почему они вообще ввязались на стороне американцев? Зачем объявили войну Японии? Их же Сталин совсем не дурак, в отличие от Адольфа. Пусть бы узкоглазы и плутократы продолжали мочить друг друга, а они бы спокойно восстанавливались. У них же полстраны разрушена». «Эх, старина!» — вздохнул Краузе, осторожно отхлебнув из горячей кружки. Если бы я так хорошо разбирался во всей этой большой политике, как ты про меня думаешь, я бы давно уже сидел в имперской канцелярии. В тюрьме Моабит ты бы сейчас сидел, а не в имперской канцелярии, и ждал бы, пока тебя повесят, ну как наш тупенький Адольф. Вот надо же было ему так глупо вляпаться, — сердито рявкнул бывший гаупт Фельдфебель. Я бы на его месте ни за что не рискнул попасться в руки русским. Ну, после всего, что он натворил. Точно застрелился бы или яду выпил. А ты и кончай крутить задницей, как старая проститутка, перед потенциальным клиентом. Всем известно, что ты всегда откуда-то знаешь чуток больше, чем другие. И к тому же умеешь делать из этого правильные выводы. Не всегда, конечно. С той же последней атакой русских ты облажался по полной. Потому как раскатали нас просто в блин. — А вот тут, извините, не согласен, — взвился Краузе. — Я сказал, что нам повезло, и нам таки повезло, потому что мы хоть и в плену, но живы. Так разве я не прав? — Прав, прав, черт тебя побери, если это для тебя так важно, — сердито махнул рукой шнауцин. Отвечай уже, балабол. Тот довольно ухмыльнулся, а потом снова неторопливо отхлебнул и лишь затем начал. — Понимаешь, старина? «Все становится понятным, как только ты осознаешь, что русские играют в долгую». Бесноватый Адик считал их полузверями, которые живут в норах, питаются подножным кормом и разрушают остатки великой промышленной цивилизации, которую им построили немцы. Ведь именно так вещал его подручный Гебельс, не правда ли? А все было совсем по-другому. «Я тут поговорил с фрау Эглитис». Эта приятная женщина средних лет, родом из Риги, работала в их лагере преподавателем русского языка. Так вот, в то время, пока мы готовились напасть на поляков и укращать французиков, русские строили все — заводы, плотины, шахты, дороги, причем гораздо больше, чем мы. А ведь мы кичились тем, как много мы строим но, как выяснилось, по сравнению с соседями, все наши успехи напоминали возню с совочком в песочнице. — По-моему, ты преувеличиваешь, — недоверчиво произнес Шнаутсен. — Может быть, — легко согласился Краузен, — но не намного. Вот как ты думаешь, во сколько раз выросло производство стали в России по сравнению с последним мирным годом перед Первой мировой войной? То есть, считай, в самый пик развития их старой империи. «Раз?» — удивился бывший Фебель. «Ну, раз ты так говоришь, значит, раза в полтора». Но, бросив взгляд в сторону ухмыляющегося Крауза, недоверчиво уточнил. «Неужели в два?» «В четыре, старый гном. А если считать по отношению к началу двадцатых, то и вообще в сто раз. После Гражданской войны у них тут все лежало в разрухе. Так что красные реально начали с куда большего дна. Майнгод! ахнул тот. «Вот так-то!» И у них в планах был еще большой рост, так что война им была не нужна. У них и так было чем заняться. Но после того, как они прочитали «Майн в которой, как ты помнишь, наш гениальный фюрер — эти слова Клаус произнес очень саркастическим тоном — объявил всем, что собирается прирастить Германию восточными территориями, потому что там, мол, живет разный мусор, а не люди, они поняли, что она точно будет. И начали к ней готовиться. Но не только к войне, а еще и к тому, что и как они будут делать после того, как победят. Ибо в том, что они точно победят, у них не было никаких сомнений. И вот это... Краузе заткнул пальцем в сторону монструозного самолета. Как раз и результат этой подготовки. Пока наш фюрер со своими прихвостнями кричали о Вудервафе, созданных великим германским гением, они молча делали свое дело. И сделали. — Ну, хорошо, я готов согласиться. Но как все, что ты сказал, отвечает на мой вопрос? — после короткого раздумья спросил Шнауцен. Краузе хитро прищурился. А помнишь, перед самым нашим нападением они максимально отодвинули свою границу на запад? Ну да. А насколько знаешь? Ну, километров на 150, наверное. Минимум на 200 с лишним. А по многим направлениям и куда больше. Но им хватило и 200. Вспомни, на каком расстоянии от своей столицы Москвы они остановили наши войска. «Шайзе!» — скривился бывший Гауптфельдфепель. «И ведь Адольф сам отдал им эти земли, ну, когда подписал тот самый пакт». «А без этого они бы никогда не подписали этот пакт», — пожал плечами Крауза. «Так что деваться ему было некуда. Поэтому на тот момент он все сделал правильно. Но продолжим». «Как ты думаешь, кто станет теперь главным врагом Советов после того, как повергли Германию и добьют Японию?» Шнауцен усмехнулся. «Тут и думать нечего. Их же бывшие союзники. Черчилль и так им последнее время пытается гадить, насколько может. То есть на самой грани, чтобы окончательно не разорвать отношения. А вот американцы пока держатся. Наверное, из-за того, что русские подписались за них против японцев. Вот тебе, кстати, первая причина, хмыкнул Краузе, снова отхлебывая из кружки. Ну так это ж ненадолго, когда давят японцев, так все и закончится. Но, ну, может, еще некоторое время протянут, если их этот почти вечный новый старый президент будет испытывать к ним благодарность за то, что они своим объявлением войны принесли ему победу на выборах, но. вот и вторая! расплылся в довольной улыбке бывший Оберфельдфебель. Я думаю, без состоявшегося перед самыми выборами ультиматума русских Японии хрен бы его снова избрали. А любые другие варианты, помимо него, для русских куда хуже. Но я тебе толкую о другом. Перед прошлой войной они отодвинули границу на запад. Причем настолько, что нам не хватило как раз этих километров, чтобы захватить Москву. А теперь границы на Западе вообще можно считать полностью безопасными, потому что между русскими и их потенциальными противниками целая толпа стран, которые попали в полную зависимость от русских. И прежде чем подойти, ну или там подлететь к границам Советского Союза, врагам сначала потребуется преодолеть их, а вот на Востоке совершенно не так, не правда ли? Здесь у русских сразу за их границами нет никаких зависимых стран, ибо те, что имеются, под японским контролем или прямой оккупацией. Но если американцы с англичанами задавят Японию самостоятельно, то они смогут взять здесь все уже под свой контроль точно так же, как русские в Европе. А зачем русским здесь прямо у себя под носом новые враги? Краузе подмигнул и, одним глотком допив кружку, развернулся и двинулся к своей бригаде. Шнауцен проводил его взглядом и, недовольно сморчившись, пробормотал. Вот ведь путаник Намотал, накрутил, навертел, а ничего толком и не сказал. Контроль, враги. Ту! Вечером бывший гауптфельдфебель первый раз пристроился на стульчике в общей комнате, в которой Зеленхов тоже сумевший выжить в том бою и попавший в плен, очередной раз вещал о нераздельном единстве немецкого и славянского народов. Насколько Шнауцен знал, типы подобные Зеленхофу имелись практически в каждом бараке и даже пользовались некой поддержкой лагерной администрации. Вот как раз это его раньше во многом и останавливало от того, чтобы к нему прислушиваться. Типа красные хотят им тут задурить башку, поэтому и поддерживают всяких идиотов. Но после того, как на взлетную полосу приземлился тот монстр, в разы превышавший все, что нынешний коптерщик когда-либо видел в Рейхе, как, кстати, и над Рейхом, ему захотелось разобраться, сколько в том, что вещал Зеленхов, если и неправды, то как минимум логики. Когда он после того, как все закончилось, наконец-то добрался до своей коптерки, бывший Оберфельдфебель был уже тут. Похоже, у Зеленхофа появились новые прихожане. С ухмылкой поприветствовал он своего приятеля. — А ты что к нему не присоединяешься? — сварливо парировал Шнауцен. — Сам же мне говорил, что за этим что-то есть. — Не совсем так. Я говорил, что это не совсем чушь. А не присоединяюсь, потому что бесполезно. В смысле? Понимаешь, пока мы побеждали, мы не хотели слышать о том, что какие-то русские, которых наш великий фюрер обозвал унтерменшими, то есть недочеловеками, могут быть нам не то что родственниками, а даже просто ровней. А теперь мы здесь, в плену, с Кайлом в руках. Восстанавливаем то, что разрушили, как сказал их, в отличие от Адика, уж точно великий вождь Сталин. Так с какого теперь русским верить в то, что мы им не то что родственники, а даже ровнее? Но как же, — удивился тот, — ведь тот красный гебец-комиссар, который выступает перед нами каждое воскресенье перед фильмом, сам об этом говорит. А солдаты-конвоиры, ехидно прищурившись, поинтересовался Гюнтер. — Ну туда, — сник бывший Гаупт Фельдфебель. для этих мы, скоты, пыль под ногами. «Вот то-то!» — наставительно произнес Краузе. «Просто они — бойцы, прошедшие фронт, и прекрасно видевшие, что именно эти чертовы эсэсманы и их айнзацкоманды творили на русских территориях. Ты же помнишь тот фильм, который нам показывали? Как он там назывался? Обыкновенный фашизм, кажется. Хотя почему они обозвали режим, который установил бесноватый адик так же, как это называется у макаронников, я не понимаю». «Но не в этом дело. Просто вспомни, что там показано. Какие мы после этого родственники? С родственниками так не поступают». «Уж можешь мне поверить, поступают. И даже куда хуже», — вздохнул Клаус. «Мою мать родня не просто выгнала на улицу, а объявила сумасшедшей и заперла в психушке, из которой ей пришлось выбираться через забор в одной тонкой рубашке. А все, чтобы не делиться наследством». И за ту неделю, что она провела в заведении доктора Сденека, она успела слегка укукнуться. Отчего вся наша семья потом страдала всю жизнь. — Хм, так вот почему ты всегда вызывал у меня такие опасения, старый гном! — расхохотался Краузе. — Это, оказывается, наследственное. — Да ну тебя, балабол! — и Клаус обиженно отвернулся. — Ладно, не обижайся! — Гюнтер примиряюще похлопал приятеля по плечу. Пошли лучше попьем чайку перед сном. А на следующий день весь состав четвертой производственной площадки внезапно перебросили на другие объекты. Не делается так, зло бормотал бывший гауптфельдфебель, которого рано утром, еще до рассвета, выдернули из теплой постели и поставили в общий строй, не дав даже на минутку заглянуть в коптерку. Раз, два, давай, давай, шнель, левый, правый. Ничего ж даже загрузить не успел. Да даже в карманы ничего не сунул. Все там осталось. Вот из-за чего они нас с места сдернули. А чтобы мы не подсмотрели, что там за каверзу они готовят узкоглазым, ухмыляясь, объяснил ему Краузе. И я думаю, что из-за того, что мы увидели вчерашнего монстра, у русских уже кому-то хорошенько намылили холку. Что же касается нас с тобой, старина, привыкай. Как обещал Сталин, он, в отличие от нашего доброго Адика, умеет держать слово, «Ближайшие десять лет мы — совершенно бесправные существа, рабы. Сколько у русских таких, как мы? Миллионов шесть? Ну, если считать вместе со всякими там венграми, итальяшками, румынами и так далее. Вот все скопом такие и есть. Но я считаю это проявлением высшей справедливости. И знаешь почему? Потому что наш бесноватый утырок именно так собирался поступить самими русскими. А мы идиоты такие. Ему в этом радостно потакали. Между тем, на недостроенном аэродроме, который так поспешно покинул весь переменный и постоянный состав четвертой производственной площадки особого управления Даль-Лага, вовсю разворачивались события, которые должны были отразиться на ситуации во всем мире. Впрочем, началось все, как это обычно случается в России, с натуральной катастрофы. Ганевский, ты, блин, герой Советского Союза, у тебя за сотню боевых вылетов. Как? Как, блин, ты умудрился не только подломить стойку шасси, но еще и выкатиться за пределы полосы? Высокий капитан с целым иконостасом наград на груди стоял перед подполковником Чалым, потупившись, словно нашкодивший ребенок. «Ну вот как ты умудрился!» — капитан шмыгнул носом. «Полоса узкая! Сорок метров для тебя узкая! Так размах крыльев-то какой! И дополнительные стойки шасси очень близко к законцовкам, а тут еще и порыв ветра. Вот и повело!» Повело его, блин! Руки надо иметь, которые не из жопы растут! Ну и что теперь делать с твоей машиной, которую ты умудрился поперек полосы развернуть? Не взлететь, не сесть? Так это... Инженер сказал, что завтра уже отбуксируют. Завтра! Хрен его знает, что будет завтра! А сегодня мне что делать? Ты понимаешь, что здесь, на Дальнем Востоке, аэродромов, которые могут принять наши машины, раз, два и обчелся. А с которых они потом могут взлететь вообще хрен да ни хрена. Мне что теперь, половины эскадрильи воевать? И без единого заправщика? Может, мне тебя под трибунал отдать? Товарищ подполковник! Через десять минут красный как рак капитана вылетел из кабинета подполковника Чалова. Сам же подполковник нервно встал и подошел к окну. Ох, как бы ему самому под трибунал не угодить. Война с Германией закончилась внезапно. Нет, все понимали, что тысячелетнему рейху осталось немного, неделю, две, максимум месяц. Но все эти недели или две должны были пройти в упорнейших боях. РКК сумела поймать в котлы несколько немецких группировок на территории уже самой Германии самая большая из которых была окружена в районе Франкфурта на Одре, где и сидела тихо, как мышь под веником. Потому что всем было понятно, что уже все, конец, и речь может идти только о сроках. Прорываться же на запад? Англичане и американцы, для которых почти мгновенный развал немецкой обороны оказался полной неожиданностью, Причем настолько, что когда совещание Объединенного англо-американского штаба начало рассматривать перенос даты англо-американского десанта во Францию с 29 июля на более ранний срок, танки 4-й гвардейской танковой армии генерала Лилюшенко уже катились по улицам Страсбурга, попытались наверстать упущенное, отдав приказ на поспешную высадку. Но, как это обычно бывает, отказ от уже разработанных планов в пользу «давай-давай быстрее» обернулся не ускорением, а замедлением. Кроме того, к огромному удивлению многих, в минус сработал совершенно неожиданный фактор — боевой опыт. Дело в том, что и англичане, и американцы совершенно справедливо составили костяк своего десанта из подразделений, уже имевших опыт боевых действий на Тихом океане и в Северной Африке из которой немцы начали эвакуировать войска уже к концу 43-го, оставив итальянцев на милость союзников, хотя всех вывести так и не успели. Но со снабжением там стало очень и очень кисло, вследствие чего к лету 1944 го боевые действия там практически прекратились. Так что англичанам удалось снять часть своих войск с того театра и перебросить на остров. В принципе, это было вполне логичным шагом кого еще отправлять в бой первыми, как не тех, кто уже обстрелян и прошел через как минимум один десант. Но специфика тех театров боевых действий состояла в том, что там все снабжение войска получали исключительно от своих тыловых служб. Совершенно все — боеприпасы, топливо, амуницию, даже продукты шли в подразделения собственных складов. «Да-да, даже продукты» потому что попытки поснабжаться за счет местных ресурсов, раздобытых в арабских или берберских деревнях, либо рыбачьих поселках Канаков, чаще всего приводили к тому, что целые подразделения теряли боеспособность от массовой диареи. Так что в подкорку практически всех командиров нижнего и среднего звена, успевших повоевать на тех театрах боевых действий, оказалось накрепко вбито. Как только у тебя заканчивается топливо, продукты или боезапас, тут же останавливаешься и ждешь снабжения. Но вследствие резкого переноса даты десанта на более раннее время всю ту близкую к идеалу систему снабжения, которая так блестяще показала себя в операциях на Тихоокеанском и Североафриканском театрах, к началу операции просто не успели выстроить. Планы-то строились под совсем другие даты. Так что часть снабжения еще не была подвезена, часть пока зависла на запасных путях и в портовых складах, потому что необходимая для их размещения складская инфраструктура все еще не была построена. А кроме этого оказалась неразвернута и существенная часть необходимых тыловых и снабженческих подразделений. Нет, для того чтобы снабжать войска, накапливающиеся в районах сосредоточения на территории Англии, уже развернутого снабжения вполне хватало. Но как только эти войска оказались переброшены на континент, все посыпалось. Это привело к тому, что англоамериканские войска, даже успешно высадившись первые две недели, бестолково толкались в 100-километровой полосе вдоль побережья, захватывая мелкие населенные пункты и не рискуя далеко отдаляться от причалов, через которые им как раз и поступало необходимое снабжение. Даже несмотря на то, что какое-либо внятное сопротивление им полностью отсутствовало. И только спустя эти две недели союзные войска, взбодренные свирепым рыком, совершенно взбешенного подобным развитием ситуации Черчилля, наконец-то двинулись вперед. И довольно шустро. Но было уже поздно. К тому моменту Германия уже оказалась со всех сторон буквально окаймлена советскими войсками. Вследствие чего прорываться на Запад, чтобы сдаться американцам или англичанам, подавляющему большинству немецких частей и соединений, стало совершенно бесполезно. При любом раскладе они все равно рано или поздно натыкались на танковые и моторизованные армии РКК. Нет, кое-кто пытался, особенно те, кто попал в котел неподалеку от Рейна, но успешных попыток не было. Только несколько мелких гарнизонов на юго-западе Германии, которые русские не стали не то что атаковать, но и даже хотя бы окружать, сумело вырваться на юг швейцарской границы и, перейдя ее, разружиться и интернироваться. Все же остальные попытки закончились полным крахом. Вследствие чего большинство командующих немецкими окруженными группировками приняло решение, формально не заявляя о собственной сдаче, Просто прекратить боевые действия и спокойно дождаться уже очевидного конца. Тем более, что русские вроде как совершенно не были против подобного развития событий. И сразу после того, как попавшие в котел войска затихали, также прекращали обстрелы, бомбежки и штурмовки. Серьезно защищаться, судя по всему, собирался только Берлин, в который стянули наиболее боеспособные и фанатичные части. Ну, так казалось. Потому-то все и ждали, что операция по взятию Берлина затянется не менее чем на месяц, ну минимум на пару недель. Сталина-то Эван сколько держалась. А Берлин был подготовлен к обороне куда лучше. Некоторые же, учитывая, что в его гарнизон входили такие прославленные и фанатично преданные фюреру соединения, как танковые дивизии СС Лейпштандарт Адольф Гитлер, Тоттенкомпф, Панцергренадерская Рейсфюрер СС, предполагали, что бои затянутся и на больший срок. Впрочем, судя по тому, что не менее прославленные и фанатично преданные Гитлеру дивизии, как Викинг, Хорст-Вессель и Норд, тихонько сидели себе во франкфуртском котле, даже не пытаясь прорваться на помощь Берлину, существовало мнение, что эти надежды вполне могут не оправдаться. Но никто не ожидал, что все закончится буквально за один день. Подполковник Чал и вздохнул. «Да уж, отличился братик. Так отличился, что все три его собственных золотых звезды по сравнению с тем, что совершил младшенький, ну просто ни о чем. Это ж надо. Самого Гитлера в плен взял. Да не его одного. Геббельс, Гиммлер, Геринг». Около сотни самых главных фашистских бонз, поспешно собравшихся в рейс-канцелярии после того, как туда поступила информация о том, что в Берлин прорвалась некая американская воинская часть, сдача которой была единственным шансом не попасть в плен злобным русским, оказались скопом захваченные в фюрер-бункере. После чего по всем каналам связи пошел приказ прекратить сопротивление и сложить оружие который гарнизон Берлина дисциплинированно выполнил. Вот так брат Сашка одним батальоном взял Берлин. В дверь торопливо постучали, после чего, в о щель, просунулась голова адъютанта. — Товарищ подполковник там... — А ну, в сторону! Дверь резко распахнулась, ударившись о стену и в кабинет стремительно ворвался командующий дальней авиацией СССР генерал Голованов. «Что ж ты творишь, сукин сын?» — взревел он, хватая Виталия за грудки. «Что ж ты творишь, морда твоя геройская? Кто мне докладывал, что эскадрилья полностью готова к выполнению любой боевой задачи? Где твоя готовность? Где?» — орал генерал с каждым предложением свирепо встряхивая Виталия, отчего его голова болталась из стороны в сторону. «Черт, ну как так-то?» Тоскливо закончил генерал, когда, наконец, устал трясти подполковника за грудки. «Товарищ генерал, уже завтра самолет будет отбуксирован на стоянку, и на посадочная полоса будет полностью освобождена. Так что завтра будет поздно!» — рявкнул Главанов. «Завтра вы уже должны были лететь!» Он снова окинул Виталия свирепым взглядом, но почти сразу потух и сгорбился. — Ох, подполковник, подвел ты нас обоих под трибунал! — он вздохнул. — Японцы готовят десант на Владивосток. Они вернули с Тихого океана два своих последних тяжелых авианосца и все оставшиеся линкоры, а также стянули в порт Майдзуру большой десантный флот. — Ваша эскадрилья должна была завтра ударить по акватории порта Майдзуру и военно-морской базы Сасебо где сосредоточивались боевые корабли спецбоеприпасами нового типа. Генерал сделал короткую паузу, бросив быстрый взгляд на Виталия. Тот молча кивнул. Атаку спецбоеприпасами, что бы это ни означало, его эскадрилья отрабатывала последние полтора месяца. Она не так уж сильно отличалась от обычной атаки тяжелыми бомбами калибром от 3,5 тонн и даже была в чем-то полегче поскольку считалось, что круговое вероятное отклонение в 100 метров для спецбоеприпаса не слишком существенно. Чем таким мощным были снаряжены эти бомбы, никто не догадывался, но столь низкое требование по вероятному отклонению впечатляли. Народ прикинул, что действительная мощь подобных бомб должна была превышать номинальный весовой эквивалент в тротиле не менее чем в 20 раз». То есть пятитонная бомба должна была рвануть на всю соточку тонн. Нет, то, что существует снаряжение, позволяющее бомбе рвануть сильнее, нежели если бы она была снаряжена тротилом, все знали, по той же жидкой взрывчатке. Но в 20 раз это должно было устранить возможность японского десанта, продолжил генерал глухим, натреснутым голосом. А также создать условия для высадки уже советских десантов не только по всей Курильской гряде, но и в Корее, даже на территории самой Японии, на Хоккайдо. Под эту операцию уже с нашей стороны к Владивостоку были подтянуты бригады морской пехоты всех флотов Советского Союза, развернута авиация, подготовлены высадочные средства. Представляешь себе, что стоит на кону? «Товарищ генерал, я не думаю, что для уничтожения японского десанта и поддерживающих сил планировала задействовать одну лишь мою эскадрилью. Даже если спецбоеприпасы действительно имеют тот эквивалент, который подсчитали наши любители, то есть целый сотню тонн, в чем я, если честно, сомневаюсь, все равно нашей эскадрильи мало. Так что если операцию непременно надо начать завтра, то пусть ее начинают другие части, а мы уже к вечеру... «Сорок тысяч тонн!» — внезапно прервал его Голованов. Э, «Что? Расчетный тротиловый эквивалент спецбоеприпаса? Сорок тысяч тонн!» — повторил генерал и продолжил. «Нет никаких других частей. Ваша эскадрилья должна была все сделать сама, причем бомбить должны были 4 самолета, остальные были резервом. Два должны были сбросить спецбоеприпасы на Майдзуру, два — на Сосебо. По расчетам, этого должно было хватить с лихвой. Конструкторы завязали взрывателей каждой пары бомб на одновременную детонацию, вследствие чего там должен получиться какой-то синергический эффект. Но и то, что подрыв должен был произойти в закрытой бухте, тоже должно было сработать на усиление результата. — Да что уж теперь говорить! — он замолчал. На некоторое время в кабинете повисла напряжённая тишина. Но через три минуты её разорвал напряжённый голос подполковника Чалова. Взлетная полоса будет освобождена сегодня, к 11 часам вечера. Спихнем машину с полосы и подрывами обломаем ей крылья. Да, из-за этого мы, скорее всего, потеряем самолёт капитана Ганевского, но полоса будет свободна». «Толку-то!» — усмехнулся Голованов. «У тебя тут всего три машины успело приземлиться». Ну, целыми. Остальных пришлось разворачивать на Новосибирск. А там ни обслуги, ни спецбоеприпасов. И сюда не перегонишь. И к вылету готовить там некому, и заправлять нечем. То есть обычного топлива, ну, для поршневых машин, там хоть залейся. А вот керосина для вас нету. И даже с воздушных танкеров не залить. Они с сухими танками шли. Чал и задумался. А почему так важно ударить именно завтра? «Послезавтра японский десант собирается выйти из порта». Голованов страдальчески сморщился. «Не знаю, может быть. Хотя разведка вроде как утверждает, что им нужно еще несколько дней на подготовку. Но сам знаешь, с японцами ни в чем быть уверенными нельзя. Американцы вон весь японский флот проморгать умудрились, вследствие чего и получили Пёрл-Харбор. Однако дело не только в десанте. Там многое одно за другое цепляется». Причем такие особенности вылезают, о которых с другими боеприпасами и подумать было нельзя. Например, ветер. Я сам до конца не в курсе. Секретность, мать ее. Но вроде как при подрыве спецбоеприпаса образуется какая-то очень вредная зараза, которая этим самым ветром может разнестись на многие сотни километров. Поэтому, если мы не хотим загадить этой заразой Владивосток, нам нужно, чтобы ветер дул в сторону Тихого океана. И сегодня такой ветер в районе объектов бомбёжки наконец появился. Но синоптики не гарантируют, что он сохранится надолго. А здесь каждый день важен. Этой заразы много даже в дыме пожаров, которые там точно начнутся. Хм, понятно. Чалы снова задумался, а затем медленно заговорил. Взлётная полоса на этом аэродроме очень длинная, почти 4,5 километра. А мне говорили, что машина теоретически способна поднять около 8 тонн. Только для этого ей нужна взлетная полоса длиной более 4 км. Спецбоеприпажи, насколько я помню по тем макетам, с которыми мы летали, весит где-то чуть больше 3,5. Так что я смогу поднять 2 спецбоеприпаса. Голованов скинулся и уставился начало взглядом полным отчаянной надежды но затем посмурнел и мотнул головой. «Не вариант. Последний километр бетонки, насколько я знаю, уложен всего две недели назад и не успел набрать достаточной прочности. Ты просто увязнешь. На этот километр я войду, уже набрав минимум две трети скорости отрыва, вследствие чего крылья уже будут работать на подъем, и потому нагрузка на шасси будет куда меньше. Так что уже набранной прочности бетона должно хватить». Он замолчал. Молчал и Голованов. Наконец, Чалы не выдержал. «Товарищ генерал, если мы не рискнем, японцы высадят десант, и тем войскам, которые должны были, как вы сказали, захватывать Курилы и Корею с Хоккайдо, придется отбиваться от японцев на улицах Владивостока, причем в условиях, когда им на голову будут сыпаться снаряды японских крупнокалиберных корабельных орудий. Поверьте, я справлюсь». «У меня отличный экипаж, а штурман-бомбардир вообще виртуоз. Она обычной пятитонки с 8000 тысяч кладет в круг диаметром 20 метров, несмотря ни на какую облачность». «То-то ты так стремился ее из экипажа убрать», — буркнул Главанов, Но было видно, что он крепко задумался. Ночь прошла в диком Аврале. Но они успели. Четыре спецбоеприпаса были доставлены на аэродром на тех же самых уродливых транспортниках, которые Чалы впервые увидел, когда проходил переподготовку в запасном полку, дислоцированном на аэродроме Калужского аэроклуба. Сразу по прибытии два из них разгрузили и тут же откатили к двум остальным самолетам эскадрильи, где и укрыли в развернутых рядом с машинами здоровенных палатках. Те же, которые были предназначены для машины Чалова, уволокли куда-то в ангар и принялись с ними колдовать. Что именно они там делали, никто не знал, но у Фаины насчет этого имелись некоторые предположения. «Так ведь, товарищ подполковник, бухты там большие, я смотрела», — пояснила она Виталию. «И чтобы все сработало как надо, нам, скорее всего, нужно так сбросить боеприпасы, чтобы между ними нужное расстояние было» ну, чтобы всю длину пирсов зацепить. Но при этом в момент подрыва они должны находиться приблизительно на одной высоте. Чего, ну, никак не получится, если их сбросить как есть. Вот там сейчас и колдуют над парашютами, чтобы первый сброшенный боеприпас падал медленнее, а второй, наоборот, быстрее. На Сосеба Виталий решил идти сам, вследствие чего взлетать ему выпало первым. В плане операции вылет должен был состояться в 3 часа ночи, чтобы к объекту атаки бомбардировщики подошли на рассвете, но к трем часам не успели, так что взлетать пришлось в пять. Перед тем, как он поднялся в кабину, к нему подошел Голованов и крепко обнял. — Вот что, подполковник, если справишься четвертого героя и генерала сразу же! Чалл усмехнулся. — Не за награды и звания воюем, товарищ генерал и можете не беспокоиться. Справлюсь. До цели шли в полном радиомолчании. Чалы все время крутил в голове, откуда заходить и в какую сторону выбираться. По плану полета он должен был заходить со стороны Кореи, хотя более выгодно, как ему объяснили, было бы зайти с юга. Но иначе не получалось по топливу. Однако ветер, о котором предупреждали синоптики, помог, поскольку дул почти попутно вследствие чего кое-какая экономия топлива образовалась. Так что можно было и рискнуть. Ну а если не получится, слава богу, род свой на русской земле он продолжил. Сын есть, жена. Агла сейчас в экипаже не было. Нейтрализовать ее удалось самым надежным способом. В настоящий момент она находилась на шестом месяце беременности и не имела возможности пребывать в составе экипажа просто по состоянию здоровья. Так что, если что, то... Но лучше, конечно, не надо. Фая вон тоже даже не рожала еще, и парня хорошего себе пока не нашла, несмотря на то, что на нее многие засматриваются. Да и остальных из экипажа жалко. Но если удар окажется недостаточно сильным, Народу погибнет куда больше. Так, решено. Рискуем. Над Сосеба было облачно. Но для радиолокационного прицела это было совершенно неважно. Истребителей, как он опасался, в воздухе не было. Впрочем, это было ожидаемо. Американские... И, присоединившийся к ним после того, как Япония отвергла советский ультиматум и СССР объявил ей войну, советские подводные лодки сильно затруднили морские сообщения между Японией и бывшими голландскими колониями в Тихом океане, откуда в Японию шел основной поток нефти. Так что на островах были большие проблемы с топливом вследствие чего японские ВВС в настоящий момент практически не реагировали на одиночные самолеты, предпочитая поберечь топливо для отражения массированных налетов. Они пока были довольно редкими, потому что, в отличие от ситуации, которая сложилась в другой истории, бомбежки осуществлялись только с аэродромов, предоставленных СССР. Ибо ни с какой другой стороны американцы до японской территории не дотягивались потому как в настоящий момент самыми близкими к японским островам территориями, на которых уже находились американские войска, были Филиппины и Гуам. Но использовать их в качестве базы для дальних бомбардировщиков пока было совершенно невозможно, потому что и там, и там еще вовсю шли бои. Впрочем, штабная группа ВВС США, прибывшая во Владивосток несколько дней назад, уже начала проработку варианта так называемых «челночных операций». Когда самолеты, взлетающие с одного из южных филиппинских островов, которые, в отличие от Лусона, в настоящий момент уже находились под полным контролем американцев, после бомбежки Японии приземлялись бы на аэродромах СССР, где после отдыха, вновь загрузившись, вылетали бы уже в сторону Филиппин, по пути еще раз побомбив Японию что по планам должно было увеличить интенсивность налетов на японские острова минимум в 3-4 раза. Но и те, что были, заставили японцев относиться к ним с достаточным напряжением. Зайдя с юга, подполковник Чалы занял эшелон и, чуть наклонив нос самолета, положил руку на шеренгу рудов, после чего легким движением сдвинул их назад на две трети сектора потому что, как ему довели на предполетном инструктаже, наскоро увеличенный парашют первого спецбоеприпаса на высокой скорости сброса могло и порвать. «На курсе!» «Принято!» — звонко отозвался в наушниках голосок старшины Ланской. «Влево два!» — исполнил. «Выше 60 исполнил. Последние секунды тянулись невыносимо медленно. Наконец, звонкий голос Фаи произнес. «Сброс!» Сразу после чего Виталий торопливо толкнул руды до конца вперед и резко повел штурвалом. Их спасением была скорость, иначе ударная волна от чудовищного взрыва могла догнать самолет и сбросить его с неба. Но перед сбросом первого спецбоеприпаса ее пришлось сильно уменьшить, и теперь надо было как можно быстрее нагнать получившееся отставание. «Второй!» Короткий доклад Фаи ударил в барабанные перепонки, как на батный колокол. Машина все еще разгонялась, и пока было совершенно непонятно, достаточно ли набранной скорости для безопасного ухода. Поэтому Чалл стиснул зубы и еще сильнее отжал штурвал от себя. Хотя подобное действие могло привести к тому, что огромный самолет наберет слишком большую скорость такую, на которую его аэродинамика была вовсе не рассчитана. Через несколько мгновений машина загудела, завибрировала, будто протестуя против подобных издевательств, но он продолжал упрямо держать угол пикирования, разгоняя огромную стальную птицу все быстрее и быстрее. И тут, за его спиной и заметно ниже, внезапно вспыхнули два новых солнца.